Часть 4. Глава 22. Мистер Математик. Привет, Блок. Жопа. Именно это нецензурное слово произносит на второй минуте первой серии нового сезона «Веселых денечков» главный герой, глядя в камеру. Выражение его лица по задумке должно вызывать у зрителя восторг от встречи с полюбившимся обаятельным неудачником и снисходительную улыбку – Опять, дескать, уляпался болезный, и на минуту тебя оставить нельзя без присмотра. Камера едет назад, и мы видим, что у него за спиной, а картина там следующая. Разъяренный лысый качок в бронежилете, сбитый в руках на фоне мигалок полицейских тачек. Вокруг темнота, деревья, а герой наш голый, прикрывается блюдцем, который мгновением позже падает и разбивается в дребезги. Камера, понятное дело, на блюдце. И герой, взгляд которого мечется между преследователями и осколками, мрачно повторяет «Вот жопа!» «Руки вверх!» И курсивом «Тремя днями ранее». М да каждый мой день начинается теперь с того же слова, потому что «тремя днями ранее» Я занимался сексом с женщиной своей мечты, до этого сделал все возможное для того, чтобы сей половой акт больше никогда не повторился. Эпический провал. Вот жил человек один, нормально ему было. Собачек себе завел, черепашек всяких, например. По хозяйству успевал, какие-то планы у него были, скажем, дрова заготовить на зиму, грибов насушить, мясо наморозить. А потом дали ему друга, который поначалу не особенно-то восхитил, потом вроде как незаметно притерся, открылся. Друга не в том смысле, в котором трактуют соцсети. У Егорки Озерского 370 друзей. Добавляйтесь с меня лайк, аватарки. Нет, чтобы душа с душой соприкоснулась, а не больно и не шершаво от этого. Хоть каждый день контактируют. Вот дали этому человеку друга, а потом отобрали. Друг не тем оказался, за кого себя выдавал, а душа-то уже привыкла. Ну, человек взял, да и умер. Ладно, коротко о том, что произошло за последние дни. Наконец закончил работать над ягненочком. Долгое время не получалось прийти с самим собой к согласию насчет последних страниц книги. В итоге только сегодня отправил Регинке окончательный вариант рукописи вместе с синопсисом. Она тут же отложила дела, прочитала и прислала в ответ короткая фигня. Сама ты фигня. Егор, книгу мы продадим дорого, обещаю. Редактор, с которым я работаю, сможет показать синопсис кому-то из Голливуда, но только если ты поменяешь концовку. Сейчас положение дел такое, людям нужна надежда, а издателям деньги. Иной концовки быть не может. «Ты пугаешь меня, братик!» «Не может быть иной концовки! Все! Работу я закончил! Если ничего не получится, то не получится! Спасибо за попытку!» «Егор, Егор, Егор! Что же мне с тобой делать? Ну почему ты вечно сам роешь себе могилу? Тебе нравится над собой издеваться, да?» «Да! Душевная боль меня возбуждает!» Кто-то душит себя, пока дрочит, а я вот ищу повода оттолкнуть от себя людей. Люблю, знаешь ли, с размаху мордой о бетон. Это ж прикольно. Егор, я вижу перед собой самую смелую книгу в жанре мужской прозы с начала века. Ты понимаешь, что она порвет аудиторию, поднимет бурю. После публикации тебя будут любить и ненавидеть миллионы, гарантирую. Люди отвыкли от таких текстов. Это так глубоко, что многие утонут, не нащупав дна. О литературе подобного масштаба, о такой прямой душевной откровенности в нашем веке попросту не принято разговаривать. От того подобные книги нужны сейчас, как никогда раньше, но концовка, Ну прости, полный отстой». «Я молчу», — она продолжает. «Хочешь, расскажу, как будет?» Прочитав рукопись до конца, тебя либо пошлют, либо купят авторские права, но только для того, чтобы превратить текст в сценарий, который испоганят какой-нибудь пошлятиной. В таком виде, как сейчас, ягненочков производство не пустят. Пофигу. Сколько времени ждала, пока ты вырастешь и сумеешь завершить эту историю. Ты вырос, и в итоге что? Нифига ты не вырос! Если честно, я расстроена до потери пульса. Прости, мне жаль. Накосячил по всем фронтам. Глаза окружающим открыл на действительное положение дел. Вроде как благое дело совершил, но радости и легкости взамен не получил. Девчонок нельзя бить. Их слезы потом тебя изнутри разъедят раскаянием. А еще... Еще, кажется, купание в горном озере дало о себе знать. А может, накопилось просто. Третий день сижу дома с температурой. Работаю, вроде бы, терпимо, но слегка как в тумане. Держался на одном энтузиазме, а как отправил Регине рукопись, голова затрещала. Не лечусь медикаментозно, потому что не привык болеть. Я даже не знаю, что там жрать надо, портстамол какой-нибудь? Выпил кофе, думал, поможет, в итоге хуже стало. «Возможно, у меня какой-то хитрый азиатский ну, или африканский грипп, кто его знает?» Попросил у Леси осторожно уточнить, как себя Веро чувствует, потому что есть вероятность, что я ее заразил той невидомой дрянью, от которой страдаю сам. По ощущениям, череп расслаивается и тяжелеет, думать совершенно невозможно. «Сплю долго, не могу пошевелиться». Башку от подушки не могу оторвать. Вечером понимаю, что надо бы до ванной добраться, а потом попить. Горло дерет адски. Может, скорую вызвать. Интуиция подсказывает, что на данном этапе кофе уже не поможет. Интересно, если у меня чай? Не помню, когда в последний раз было настолько плохо физически, разве что в глубоком детстве. На полпути к холодильнику голова внезапно начинает кружиться так сильно, что хватаюсь за стенку, сажусь на корточке в коридоре, прислоняюсь затылком к дверному косяку, закрываю глаза. От света они слезятся. Нащупываю выключатель, вырубаю лампочку. Сижу некоторое время в темноте, черт. Надо в скорую звонить, ну или хотя бы кому-нибудь, вряд ли это нормально. Радует, что Вероника в порядке. Тайный агент под прикрытием Леся без одной недели Санникова ежедневно умудряется осведомиться о здоровье Веро. Мы вроде как расстались, а я продолжаю тревожиться за соседку. Чушь какая-то. Не моя больше проблема. Но это происходит на каком-то другом уровне. Вот с Регинкой мы редко общаемся. В некоторые годы едва днем рождения друг друга поздравляем, а мне все равно. Она мне не безразлична, но Регина-то родная. Сестренка, с которой рос, а Вероника? Еще одна в моей жизни. Сколько таких было? Сколько еще будет? Десятки? Третий вечер сижу в темноте и пялюсь в окно, чтобы увидеть, не знаю, силуэт, цвет одежды, движение какое-нибудь. Вот лампочка зажглась. Вернулась с работы. Мелькнет то на кухне, то в комнате. Штора дернулась. Что в ней особенного? Точно такая же, как и Ксюша, была поймана на измене, а после встречалась с женатым мужиком. Все ее железобетонные принципы удалось сломать за каких-то пару-тройку недель. Один за другим. Легко вскрыть по щелчку пальцев. А были ли они вообще? Она бросила вызов, и я победил, как и планировалось. Но победа не доставляет удовольствия. Я думаю о том, что она, наверное, плакала после того, как я ушел. Ой, болеть примерзко. Был бы под рукой пистолет с сигнальной ракетой, применить его самое время, но пистолета нет, а сотовой в комнате. На некоторое время выключаюсь. Как по волшебству слышится щелчок. Одна дверь открывается. Прикидываю, у кого могут быть ключи. Арендодатель? Или Вероника? Не так много вариантов. Настраиваюсь на то, чтобы позвать на помощь. Челюсть не слушается, не шевелится. Мгновенный путь сигнала от мозга к телу вдруг видится сложным и тернистым. Я посылаю команды, но не могу их выполнить прихожий прихожей включается свет. «Егор, ты дома?» — зовет Вероника. «Я дома. Пройди по коридору и найди меня. Я кое-что понял, я тебе об этом расскажу или напишу, потому что язык в какой то веке вообще не слушается». «Отлично. Так я и знала. Галочка, ты где, малышка?» Ну и бардак он тут устроил, кошмар какой. А, вот ты где. Привет, ребеночек. Он тебя хоть кормил? Или просто забыл и бросил? О да, верю. От него можно ожидать всего, чего угодно. Я сама до сих пор под впечатлением. Жаль, что ты не умеешь разговаривать. Думаю, тебе есть на что пожаловаться. Три дня света в квартире нет. Гадаю, неужто забил на тебя? Ох, как же я рада, что ты жива. Знаешь, а я уже ничему не удивляюсь. Иди ко мне, иди. Так, отлично, вот твоя корзинка. Все, валим, Галюсик. Бежим отсюда, пока не застукали. К черту математика, без него справимся. Мамочка тебя не бросит. Затем шаги. Свет в комнате гаснет, хлопок двери. Капец. «Эта женщина только что украла у меня черепаху!» Сомнений больше не остается. Я болен чем-то смертельным. Не может быть, чтобы обычный грипп парализовал тело и тормозил мысли. Мне кажется, у меня галлюцинации. Тем не менее, упорно не помираю. Некоторое время собираюсь силами, затем, наконец, добираюсь до комнаты... В кровати нахожу мобильный, перебираю номера и звоню единственному человеку, который мне поможет, несмотря ни на что. «Мама, привет». Она тут же хватается за мой голос, подмечает интонации всего лишь двух произнесенных слов. «Мама есть мама». Крошечного «привет» ей более чем достаточно, чтобы насторожиться. Она тараторит без остановки, едва успеваю вставлять слова. «Слушай, я...» Что-то не так делаю, хуже становится. Нет, не волнуйся, не пьяный. Нет, не обдолбанный, честное слово. Вызови мне скорую. Нет, не вздумай ехать сама, мама. Я прошу не приезжать, потому что боюсь, вдруг это заразно. Блин, да клянусь, что не передос у меня. Ну ты чего? Молодец, Егор. Родная мать тебя дерьмом считает. Есть чем похвастаться к тридцатнику, так держать. Адрес, ма, я писал тебе, помнишь? Адрес студии, где работаю. Вызови скорую, ладно? Мам, мне так жаль. Годы идут. А позвонить кроме тебя по-прежнему некому. Что ж я такой сволочью вырос, а? А потом я долго лежу на одеяле. И тупо улыбаюсь факту, что Веро утащила мою черепаху Галину. Стырила из-под самого носа. Я в восхищении. Злюсь по-прежнему на себя и окружающих, но продолжаю одновременно с этим посмеиваться. Вот дает девка. А знаете, наверное, быть сволочью не так уж плохо, когда находишь своего человечка. Пусть даже немногим тебя лучше. Ключевое слово «своего». Да, Вероника не идеальная. Далеко не образец для подражания, но вместе мы становились лучше. Честное слово, становились. Рядом с ней не было стыдно, вообще никогда. Что бы мы ни делали, получалось как-то правильно, естественно. Может быть, это трудно понять человеку другого образа жизни или иной комплектации элементов сознания, но поверьте такому, как я, попробовавшему разное, Жить без чувства стыда – это волшебно, это затягивает, и находятся поводы для гордости, маленькие и большие. На пристойное поведение можно подсесть, к нему тянет. Пусть между Веро и Ксюшей есть нечто общее, возможно, немало, и я прав, посчитав, что натыкаюсь на те же грабли с тем же энтузиазмом, но разница в том, что Вероника меня полюбила. «Идиота такого!» «Действительно полюбила, а я...» «Я полюбил в ответ!» «Теперь уже дико смешно. Нет, мне не нужна праведная монашка-девственница. Что мне с ней делать? Вы на меня поглядите. Мне нужна девушка из моего же жесткого с прожилками подлости теста. Пусть она будет с нечистым прошлым, не неидеальная, порочная, но любящая меня». Мне нужна та, что не побоится сразиться с миром за свои чувства, та, что одновременно сильная и слабая, ставящая меня выше собственных идеалов. Мне нужна моя Вероника». В дверь стучаться. Искренне надеюсь, что прибыл Айболит с подмогой, потому что, кажется, мне очень захотелось вернуть черепаху домой и воровку, ее утащившую.